Глава восьмая. Подвал давно уже проснулся. Дежурный собирался идти за так называемым чаем. Я стал знакомиться со своими товарищами по подвалу, в котором мне предстояло, как оказалось, провести целых пять суток. Правда, за эти дни многие ушли, многие новички появились. А почему я оставался здесь пять дней, было мне непонятно. «Ведь меня давно уже, именно пять дней, искали, наконец нашли. Так в чем же дело? Почему меня никуда не вызывают, ни о чем не допрашивают? Почему мой любезный студент-следователь как сквозь землю провалился? Я его больше не видел и ничего о нем больше не слышал. Потом выяснилось, что все это происходило от маленьких недостатков механизма, еще только оформлявшиеся чеки. На Лубянке-14... «Рассматривались лишь мелкие дела. Мое же дело было в руках следователя по особо важным делам, находившегося в доме через улицу. Но если я мог из Петербурга в Москву ехать 5 суток, то нет ничего удивительного и в том, что мое дело в течение пяти дальнейших дней не могло перейти через улицу из дома 14 в дом 11. И если бы ни одно случайное обстоятельство, о котором расскажу ниже, то я мог бы просидеть в этом подвале не пять, а пятью пять дней. Об этом речь впереди. А пока два слова о делах и людях в нашем подвале за это время, с 20 по 25 февраля. Прохорова увезли в Бутырку. Я остался наследником единственного находившегося в подвале стула и провел на нем пять бессонных ночей. После пяти дней без еды, пять ночей без сна. Это было новое и довольно острое впечатление. Первые две ночи я ни на минуту не сомкнул глаз. На третью ночь усталость взяла свое, и я крепко заснул, и тут же свалился со стула. Приходилось только дремать, клевать носом, и тут же просыпаться от стука двери, вызовав на допросы разных ночных инцидентов. Так, например, на четвертую ночь мой полусон-полубодрствование был прерван необычным шумом, В подвал ввалилась толпа в восемь человек, мужчин и женщин, весьма нарядно одетых. Ввалились они с криками, с плачем женщин, с ругательством мужчин, и наперебой с чисто южным темпераментом стали мне, единственно не спящему, рассказывать о постигшем их злоключении. Это не были новариши, Непа тогда еще не существовало. Это были упитанные, хорошо одетые коммунисты из среднего слоя власть имущих какие-нибудь начальники отделений по старой терминологии. Жены их были в потрясающих манто и шляпках После театра они целой компанией отправились на чьи-то именины, изрядно там выпили и, выйдя на улицу, имели несчастье столкнуться с такой же компанией подвыпивших чекистов и их дам сердца. Имели неосторожность затеять с ними уличную ссору, перешедшую потом в драку. Рассверепевшие чекисты при помощи милиции отправили своих уличных врагов не в милицейский участок, а в свое чекистское царство, обещая показать им Кузькину мать, и втолкнули их в наш подвал. Мужчины негодовали, кричали, потрясали своими партийными билетами, жены плакали, упрекали мужей и с брезгливостью смотрели на проснувшихся обитателей нашего подвала, потом понемногу успокоились и уселись на краю нар. Я посоветовал им внимательно рассмотреть, на что они садятся. Разглядев стада ползающих насекомых, дамы с визгом, а мужчины с ругательствами вскочили на ноги и простояли так, плача, ругаясь и причитая до утра, когда всех их освободили. Вперед наука, не спорь с чекистами. Ночи были трудные, одни шумные. Уводили одних, приводили других... На пятый день нас, длительных жильцов подвала, осталось наперечет. Увели спекулянта-катушечника, увели молодого извозчика, увели и многих других. На смену приходили новые люди, рассказывали о своих бедах, ругались, негодовали или трусили. Всего не расскажешь. За эти дни более всех понравился мне спокойный хохол-телеграфист из Нижнего Новгорода. С добродушным украинским юмором рассказывал он – как дошел до жизни такой. Давно мечтал он съездить на отпуск в Москву, вот и приехал. Прямо с поезда зашел к родственникам, а у них на квартире оказалась засада. «От сэш и влип я. Хозяина квартиры обвиняли в том, что у него явочное место для эмиссаров Колчака из Сибири. Вот телеграфист и попал в их число. Я кажу. Я ж не с Сибири, я ж с Волги. А они мене. А как же ж и приехать из Сибири до Москвы, якобы через Волгу, бачите я кудило. Хохол этот был бессменным дежурным по подвалу и признанным нашим старостой».